— День э, добрый, милостивые геозиры, — сказал Эгин, прихлёбывая с фляги. — Добрый, добрый, — буркнул, спешиваясь красноносый бородач в шерстяном плаще с капюшоном. Двое других не сочли нужным приветствовать чужака. Они застыли в седлах в гробовом молчании вцепившись в уздечки. «Но и рожи», — отметил про себя Эгин, — «я не я буду, если этот любезник не из опора единства. Кто же еще, кроме солдат и людей свода, будет с таким наглым видом разъезжать по варану, когда перемещение цивильного люда стараниями нового князя сведены к пренебрежимому минимуму?» Эгин ошибался. Людьми из опоры единства были те двое, что не пожелали спешиться. В голову офицеров почти одновременно пришла замечательная идея, какие положены иметь в смутное время всем верным псам, князе и истины. Пока бородач поил своего коня и омывал лицо, покрытое серой дорожной пылью, они переглянулись, обменялись знаками, и один из них, откинув на спину купюшон, процедил, обращаясь к Эгину. «А ты кто такой будешь?» Эгин был одет не столь уж бедно, но подозрительно пёстро. Коричневый плащ был взят им у Альсима без разрешения последнего. Рубаху и штаны ему пожаловали из закромов гарнизона перевёрнутой лилии. Знаков дворянского отличия на нём не было, да и не могло быть. Перевесь со столовыми кинжалами, сарнот короткий меч морского офицера и сандалии Арда Окслайна. Впрочем, насчет своего костюма эгин был совершенно спокоен. Любая несуразница в одежде простительна человеку, который собирается покрасоваться жетоном аррума, благо положение чрезвычайное. Э -э «Свод равновесия». Не изменившись в лице, сказал Эген, уверенный в том, что всадники тотчас же полезут за своими жетонами рах саванов. «Предъяви доказательства», — прогундосил первый. «Мне нет нужды отчитываться перед людьми, которые не называют себя». Бородач опасливо поглядывал на них, похлопывая свою кобылу, которую Эгин уже мысленно седлал, ибо на его вкус она была самой свежей и халённой из всех трёх помокрышейе. Кажется, назревает разбирательство, было написано на его красноносой роже. Всадники снова переглянулись. Тогда тот, что был ближе к Эгину, вытащил свою внешнюю секиру и показал Эгину. Да. «Смутное время тем и отличается от времени благоденствия, что всякая рожа, имеющая касательство к своду, показывает свою секиру «за здорово живешь и без колебаний». Однако же...» «Рахсаван», — отметил Эгин с облегчением и показал свою. «Очевидно...» «Рахсаван», — начальственным тоном заключил Эгин, — когда его жетон отозвался своими сорока отметинами своему незаконному, но безраздельному владельцу, то есть ему, что вы, как младший на одну ступень по званию, должны немедленно уступить мне свою лошадь. Да, этот выход был эффектным. Быть в звании Аррума в возрасте Эгена — это исключительный случай тем большая редкость случайная встреча с таким исключительным случаем воплоти на пустынном тракте. Всадники это понимали, а потому первый отдал бразды беседы второму, тому, что был постарше и вызывал у Эйгена еще меньше симпатий. «Никакой лошади вам не видать, арум сказал, как будто выплюнул второй. «Потому что я тоже Аррум!» «Но, в отличие от вас, спешу в столицу, исполняя волю самого князя, свидетельством чего является моя подорожная». В подкреплении своих слов он продемонстрировал Эгину свой жетон. «Так и есть траханая опора единства», — отметил Эгин. «И подорожную разбираться с которой Эгину было неохота, ибо она наверняка была совершенно подлинной». А потому я хотел бы взглянуть на вашу подорожную, чтобы удостовериться в том, что вы не одна из тех паршивых овец, которые портят наше доблестное стадо. Подорожная! Надо же такому случиться! Вот чего не учли ни знахарь, ни гнор, ни он сам. Смутное время — время бумажек. «Да, новый гнор, кем бы он хумер, его раздели ни был, взялся за варан со всей строгостью. Уж больно много паршивых овец развелось, с которых нужно начать, чтобы все доблестные овцы стали тише воды». «У меня нет подорожной», — с достоинством ответил Эгин, — Ибо задание, которое я получил от своего непосредственного начальника еще месяц тому назад, было выполнено уже после того, как сиятельный князь Хорт-Окстамай... «Молчать!» — тихим жутким голосом перебил Эгина Второй. «Именем князя и истины вы заключены под стражу и будете препровождены в...» Но Эгин не стал дослушивать, куда и зачем намерены доставлять его эти милые люди с лицами отъевшихся на княжеских харчах упырей. Ему надоело. Сколько можно топтаться пешим перед этими гадами из опоры единства, никогда ничем не занятыми, кроме пожирания своих собственных коллег? Чем больше сожрал, тем выше должность. Сколько можно быть пешим, в конце концов, когда время утекает сквозь пальцы, а письмо Гнора сжет грудь тайнописью дома Пелнов? Но самое главное, сколько можно болтать, когда существует пиннарин по разноцветным улицам, кольцам которого расхаживает живая и невредимая, темноволосая и стройная девушка по имени Авель. Ему хочется увидеть ее, как не хотелось еще ничего и никогда. Это значит, что разговору пришел конец. Пора начинать. Причем начинать с этого аррума опоры единства, на счету которого никак не меньше девяти офицеров свода. Убил бы меньше, был бы, как и второй, Рахсаваном.